Глава 35. С того дня, когда Филипп покинул Баден, минуло больше недели. Не то чтобы ему не весело было гостить у Кузен в Страсбурге, оказался красивым городом, способным предложить путешественнику разнообразные развлечения. И всё же Филиппу немного не хватало женского общества, к которому он привык за несколько недель проведённых в летнем дворце фон Фрайбергов. Теперь, возвращаясь к подножию Шварцвальда, в долину реки Ос, он с неожиданной для самого себя остротой ощущал радость предстоящей встречи. Скоро он опять увидит ямочки, возникающие на щеках Йозефины, когда она от души смеется. И сдержанную улыбку Амели, чьи спокойные замечания иной раз оказываются на удивление глубоки и точны. А Элиза с теплотой взглянет на него, пока ее пальцы будут танцевать по клавишам рояля. Не думать о ней, старшие сестер Франца, почас бывало очень непросто. Филип не мог отрицать того, что он и Элиза поразительно сблизились друг с другом, причём не только физически. Прикасаясь к ней, он ощущал такую радость, которой его тело прежде не знало. Но это было не всё. Благодаря Элизе он начал понимать, как мыслят женщины. Хотя его отец, насколько он помнил, горячо оспаривал тот факт, что прекрасный пол вообще способен мыслить. Прогуливаясь по Страсбургу, Филипп то и дело невольно спрашивал себя, что сказала бы Элиза об окне в форме розы, украшающем западный фасад собора, или обы грестном реслинге, который подают в гостинице старинного квартала Петит-Франс, Маленькая Франция. Удивительно, до чего легко люди иной раз привыкают друг к другу. Филип выехал из Страсбурга рано утром, чтобы прискакать в Баден-Баден до темноты. Жаль, он забыл вовремя узнать, не готовится ли сегодня в курзале какое-нибудь торжество. После долгого пути мне не помешает немного повеселиться. Дома лон в радостном предвкушении. Но, увы, после полудня началась череда неприятностей. Конь потерял подкову, и Филиппу пришлось битый час, изнемогая от жары, Вести его под усы до ближайшей деревни, где был кузнец. Кузнец этот, как на грех, в то самое утро впервые сделал с отцом и уже успел изрядно отпраздновать это счастливое событие со своими друзьями. Пришлось ждать, пока он протрезвеет настолько, чтобы вернулся к своему ремеслу в безопасности для себя и других. Выехав наконец из деревни, Филипп поскакал туда, куда указывал дорожный знак. Скоро он оказался в лесу и, порядочно в него углубившись, обнаружил, что дальше дороги нет. Пришлось ехать обратно. От удара ногой живый указатель рухнул на землю. Столб, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, сгнил у основания и падал уже не впервые. Кто-то выдрузил его на место, не позаботившись о направлении стрелки. «Пускай лучше валяется». чтобы ещё кто-нибудь не заблудился, решил Филипп, уже не сомневаясь в том, что ему не вернуться в Баден до вечера. Перед закатом он, почувствовав голод, остановился на небольшом постоялом дворе, где ему подали простой, но вкусный ужин и на удивление хорошее вино. Когда Филипп достиг Бадена, час был уже поздний. Посему он, чтобы не обременять графского конюха, оставил лошадь на почтовой станции. И взяв свой не слишком тяжёлый багаж, направился к дворцу фон Фрайбергов пешком. Тем временем, почти стемнело, и город уже погружался в сон. Но проходя мимо курзала, Филипп увидел во всех окнах яркий свет. Слышались чирующие звуки вальса. Бал. Танцует ли сейчас Элейза, чья рука лежит на её талии? Филипп остановился. Вальс тих. И вскоре с курзала высыпала весёлая толпа. Что здесь затевается? спросил Филипп у человека, который вместе с двумя другими хлопотал над какими-то ящиками. "Ферверк", последовал краткий ответ. "Бал с Ферверком". Так значит, это сегодня. Как жаль, что он, Филипп, не возвратился раньше. Ему бы тоже хотелось полюбоваться огненным дождём вместе с Лизой, Францем и остальными. Разыскать их он, конечно, уже не успеет, однако увидеть сам фейерверк ему вообще-то говоря, ничто не помешает. Необыкновенное зрелище. Ещё впереди. Оставив свой багаж в сторону, Филипп принялся наблюдать за потоком людей, которые выходили из корзала и останавливались поодиночке или группками на площадке перед зданием. Одна из пар магическим образом притянула к себе взгляд Филиппа. Даже издалека Филипп тотчас понял, кто это. Элиза. И Генри, англичанин, отвёл её чуть в сторону от остальных, чтобы смотреть фейерверк с ней вдвоём. У Филиппа внутри что-то тревожно замерло. Первая ракета со свистом взмыла ввысь, и в мгновение ока рассыпалась серебряными искрами. Элиза прислонилась к Генри, а тот обхватил её рукой. Будь они друг для друга лишь дамой и кавалером, их движения не были бы столь непринуждёнными. Ох, не помолвлены ли они? Ах, ах! Послышались восхищённые голоса, когда в небе затанцевали разноцветные вспылохи. Но Филипп не видел ничего и никого, кроме Элизы. А вот она повернула голову и посмотрела на Генри. А тот наклонился и поцеловал её. Просто взял и поцеловал, а потом отпустил и что-то произнёс. Она кивнула. Тут на Филиппа пролился дождь красных искр, которые, будто раскалённые угли, обожгли ему сердце. И в этот момент Элиза наконец-то на него посмотрела. Он быстро отвернулся, схватил свои вещи и зашагал прочь. Долгий путь верхом и летняя жара утомили его. Скоро он смоет с себя дорожную пыль холодной водой и ляжет в постель. А завтра будет новый день.